«Глава 15. Лабиринт». «Есть!» — радостно воскликнул Дейн, улыбаясь Муре, а Кости немедленно вцепился в край щели, изо всех сил стараясь расширить ее. Стена подавалась туго. «А все-таки это выход не туда», — упрямо пропыхтел он. «Да, это выход не в тот коридор», — согласился Мура. «Но это выход из ловушки, и пренебрегать им не стоит».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 Впрочем, проверять это не было ни времени, ни желания. «Ветер», — негромко сказал Мура. Дэн уже и сам ощутил встречное движение воздуха, холодного воздуха, чуть сдобренного запахами зелени. Они устремились вперед и скоро обнаружили в стене квадратное отверстие, из которого с шуршащим гулом била воздушная струя. «Вентиляция», — сказал Кости.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 Но Мура не торопился доставать манок. С фонариком в руке он обследовал преграду. Перед ним была не гладкая поверхность, дело рук притечь, а грубый шершавый камень. «Эта стена вряд ли послушается моей дудки, сказал Мура. «Здесь конец пути». «Но должен же коридор куда-нибудь вести», — возразил Дейн. «Да», — согласился Мура. «В стенах коридора наверняка много ходов, которые мы не видим».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 Один за другим они залезли в трубу и на четвереньках поползли в темноту, навстречу потоку воздуха. Пыли здесь совершенно не было. Впереди полз мура с фонариком в руке. Гладкий пол под ними мерно вибрировал. Установка продолжала работать. Стюарт вдруг выключил фонарик и хрипло прошептал «Впереди свет!». Когда глаза Дэйна привыкли к темноте, он тоже увидел этот свет. Бледный сероватый квадрат.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 сообщил Мора и отбежал по стене вправо. Дэйн просунул ноги в отверстие, готовясь к спуску. «Счастливого пути!» — сказал Кости из темноты. Голос у него был какой-то странный, и Дэйн остановился. «То есть как?» «То есть дальше вы пойдете без меня, парень?» Грустно и спокойно сказал Кости. «У меня голова не так устроена, чтобы ходить по стенам. Два шага, и я сковырнусь вниз». Дэйн совершенно забыл об этой слабости гиганта. Но что делать? Единственный путь отсюда по стенам, а идти по стенам Кости не может. Но не оставлять же его здесь одного. «Слушай, парень», — продолжал Кости, — «вы идите. Если найдете выход, я уж как-нибудь доползу до него. А пока вы будете искать, я буду только мешать. Так что разумнее мне остаться». «Может быть, оно и было разумнее». Но Дейн не мог на это согласиться. Впрочем, Кости не дал ему даже возразить. Он ухватил его за руки и спустил вниз. Дейн не успел опомниться, как ноги его коснулись стены. Затем Кости разжал руки. Дейн беспомощно обернулся к муре. Костя остался, говорит, ему здесь не пройти. Мура кивнул: Да, сейчас бы он не смог здесь пройти. Но если мы найдем выход, мы вернемся и заберем его.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 Но Мура вдруг негромко скрикнул и направил луч фонарика вниз, в глубину узкого прохода. Свет упал на кучу белых костей, на голый череп с пустыми глазницами. Нет, по крайней мере одно существо побывало в этом лабиринте и осталось здесь навсегда. В луче фонарика темнело какое-то тряпье, тускло поблескивала пряжка из никелированного металла. «Узник», — проговорил Мура, — «да», —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 Одни стены уводили их от направления на центр, а другие возвращались, изгибались, ломались, сближались, расходились. Оба они внимательно смотрели вниз. Дэйн уже понял, что пространство, занятое удивительным сотоподобным сооружением, гораздо больше, чем казалось из воздухопровода. Площадь лабиринта составляла, вероятно, несколько квадратных миль. «Несколько квадратных миль причудливо изломанных стен, огораживающих пустоту». «Должна же быть какая-то цель», — бормотал Мура на ходу. «Какая-то задача, но какая? Все линии какие-то неправильные, как у построек в городе». «Это сооружение притечь, но для чего оно?» — тюрьма, — предположил Дейн. «Вы же сами сказали, человеку отсюда вовек не выбраться. Здесь и тюрьма, и способ казни».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 Дэйн обнаружил, что нельзя долго смотреть под ноги, начинала кружиться голова, поташнивала и приходилось останавливаться, задирать голову и некоторое время отдыхать, глядя в безликую серую пустоту вверху. И все время они ощущали вибрацию, биение пульса могучей машины, скрытой где-то в чреве горного хребта, в гигантских подземельях этой фантастической крепости,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 Звуки шагов вдруг затихли, и Мура завертелся на месте, как охотничий пес, потерявший след. Он сделал несколько неуверенных шагов по одной стене, вернулся и пошел по другой, светя фонариком во тьму под ногами. Потом он стоял и ждал, пока снова не послышался звук магнитных подковок. Теперь это были медленные, с большими перерывами шаги, будто идущий совсем выбился из сил. Еще один бедняга блуждает по лабиринту. Если бы только найти его. дэн бросился туда, откуда, как ему казалось, доносился шум шагов узника. Но в этом лабиринте звук был не очень верным ориентиром. Стены отражали и заглушали его, так что определить можно было только самое общее направление. Мура и Дейн двигались параллельно,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 Человек сделал несколько неверных шагов, наткнулся на другую стену и со стоном упал ничком. Он лежал на дне глубокого колодца, а Дейн глядел на гладкие стены и думал, как же спуститься вниз, чтобы помочь ему. Подбежал Мура, двигаясь с такой легкостью, словно всю жизнь только и делал, что бегал по стенам лабиринтов. Теперь распростертое тело освещали два фонарика, И в их свете они отчетливо увидели, что человек внизу одет в изодранную желтую куртку торгового флота. Это был вольный торговец, такой же, как и они сами. Они не были уверены, заметил ли он свет фонариков, но он вдруг застонал и перевернулся на спину. Видимо, его зверски и умело избивали. Лицо у него было опухшее, покрыто синяками и запекшейся кровью. Дейн, может, и не узнал бы его.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 «Кто?» «Не вижу». «Мура и Торсон». Стараясь говорить отчетливо, ответил Стюарт. «Вы меня понимаете? Мура и Торсон». «Ничего не вижу. Ослаб, голоден». «Как же мы спустимся?» спросил Дэйн. «Если бы у них были тросы. Но они остались на краулере». Мура отстегнул свой ремень. «У нас два ремня», сказал он. «Но их же не хватит».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 Нос и глотка наполнились едкими испарениями. Теперь он понял, что задумал Мура. Стюарт выжигал бластером ступеньки в стене.